Глава 13. С дзенским спокойствием. Пятница, 13 марта 2020 года. Немецкая футбольная лига приостановила чемпионаты первого и второго дивизионов. После Серии А, Ла Лиги, французской Лиги 1 и Премьер-лиги, черёд приспустить флаги из-за пандемии COVID-19 настал и для Бундеслиги. Прошло лишь 2 месяца с момента перехода Эрлинга в Боруссию. За это время норвежец сумел заставить паниковать соперников чёрно-жёлтых. 3 гола в ворота Аугсбурга оказались только разминкой. Статистика забитых им мячей была просто устрашающей. В первых трёх матчах за Шмиллей он стал автором 7 голов. Через неделю после хет-трика он вышел на поле в домашнем матче с ФК Кёльн. 19-летний нападающий не упустил возможность порадовать жёлтую стену. Норвежский гигант и 81.000 зрителей надолго запомнили этот день. Сначала Люсиен Фавор заставил Холана больше часа нетерпеливо топать бутсами на скамейке запасных и лишь на 65-й минуте выпустил его на поле вместо Торгана Азара. Результат встречи казался почти определённым. Левый защитник Рафаэль Герейру, получив пас от Джейдена Санчо, открыл счёт уже на 52-й секунде, прокатив мяч между ног вратаря, Марко Ройс забил второй гол. На старте второго тайма Санча вновь обыграл защиту Кёльна, и счёт стал 3:0. Когда Эрлинг вышел на поле, гости сумели отыграть один мяч. Великолепный гол Марко Уто не обеспокоил семнадцатый номер. Через 12 минут Холанд забил четвёртый гол в ворота Кёльна. Атаку начал мараканец Ашраф Хакими. Отбитый вратарём Кёльна Тимо Хорном мяч оказался у Джейдена Санча. который отдал его Рафаэлу Жерейру, пробившему по воротам с расстояния в 10 м. Тимо Хорн вновь оказался на высоте, но мяч отлетел теперь к Холану, который сильно пробил левой. 4:1. Мистер Норвегия не заставил своих новых фанатов долго ждать, а спустя 10 минут Викинг отличился снова. В этот раз пас Эрлингу отдал полузащитник Боруссии Махмуд Дауд. Номер 17 оказался в своей любимой позиции. Всё, что ему нужно было сделать это поворот, оторваться от двух защитников Кёльна и заставить голкипера выйти из ворот. Затем Холлан обманным манёвром рванулся вдоль линии ворот и, несмотря на острый угол, умудрился пробить между штангой и последним оставшимся на его пути защитником, не ожидавшим такого подвоха. Счёт стал 5:1. Комментаторы выли и стонали. окан норвежец праздновал дубль у подножия фанатской трибуны, чьи радостные крики разносились над сигнал и дуна парком. В этот морозный зимний вечер на их глазах родилась новая звезда. Следующий дубль Эрлинг оформил 1 февраля в матче с берлинским унионом. До начала игры обе команды выстроились в центре поля у баннера We remember. В память о жертвах Холокоста. Ежегодная акция, посвящённая узникам Аушвица-Биркенау, стартовала в 2004 году по инициативе клубов Бундеслиги. После минуты молчания молодое поколение игроков Боруссии продемонстрировало всё, на что способно. Счёт открыл Джейден Санчо, 19-летний англичанин. Свой 25-й гол в Бундеслиге Джейден посвятил Коби Брайанту. бывшему игроку баскетбольной команды Лос-Анджелес Лейкерс, шестью днями ранее, разбившемуся при крушении вертолёта. Затем настала очередь другого паренька праздновать свой выход на поле в стартовом составе. Неожиданно для защитников в красных майках, Эрлинг возник из ниоткуда справа от Юлиана Бранта и положил мяч в глубину ворот. Это был уже шестой гол, забитый норвежцем за BVB. Дальше больше. Во втором тайме он заработал пенальти, успешно реализованный капитаном команды Марко Ройсом. После чего на 76-й минуте Белокуры Гигант оказался на стрии атаке и получив пас от Юлиана Бранта, без промедления пробил левой ногой. Голкипер Рафаал Гикевич пропустил мяч. Счёт в матче стал уже 5:0 в пользу чёрно-жёлтых. Минуту спустя Люсиен Фавер заменил Холона на Джаванни Рейно. Керлинг ушёл с поля под дружные аплодисменты болельщиков. Авация была вполне заслуженной. В 19 лет он стал первым игроком, сумевшим забить 7 голов в первых трёх матчах Бундеслиги. Ещё один рекорд. Пусть даже норвежская звезда уверяла, что не придаёт ему большого значения. Журналисты делали акцент на статистике, подводя итог каждой игры, а фанаты неистовствовали в соцсетях после очередного достижения Холана. Но тот твёрдо стоял на земле и небрежно говорил: "Забивать голы моя работа, и я стараюсь это делать как можно лучше". Однако аппетит приходит во время еды. Чем больше Эрлинг забивал, тем сильнее ему хотелось забивать снова. Ненасытный норвежец очень быстро получил свои первые личные награды в немецкой высшей лиге. В январе 2020 года был признан лучшим новым игроком чемпионата и игроком месяца. Нападающий заявил, что не думал, что получит титулы так быстро, и продолжал играть. Ему принадлежит гол в матче Кубка Германии, состоявшемся 4 февраля на Везер-стадион. В 1/8 турнира Боруссия уступила со счётом 2:3 Бременскому Вердеру. Однако Эрлинг и в этом матче ухитрился забить, а 4 дня спустя опять вышел на поле в матче чемпионата против Байера. В тот день новичок не забил. Боруссия проиграла со счётом 3:4. Но беспокоиться было ни о чём. 14 февраля Эрлинг продемонстрировал любовь успешно завершать атаки в домашней игре с Айнтрахтом. Свой восьмой гол за Боруссию норвежец забил правой ногой. Люсйен Фавер, видевший много талантливых нападающих за время своей тренерской карьеры в Германии, Швейцарии и Франции, был рад заполучить в ряды своей нынешней команды галиадора такого уровня. Для тренера просто классно рассчитывать на подобного игрока. Он неудержим. Будь то чемпионат или европейская сцена. 18 февраля 2020 года матч одной восьмой финала Лиги чемпионов. Боруссия принимает на сигнал Идона Парк, Париж Сен-Жермен. Букмекеры отдают преимущество французскому клубу, который тренирует Томас Тухель, ранее бывший наставником чёрно-жёлтых. При этом больше ставок делается на игру Эрлинга Холанда. Норвежец открывает счёт на 69-й минуте. Он оказывается напротив ворот и после того, как мяч отскочил от Маркиньеса, буквально занёс его в сетку. Спустя 5 минут парижский дуэт Килиан Мбаппе Неймар отыграли гол. Мбаппе убежал от трёх защитников Боруссии, отпасовал бразильцу, и тот выровнял счёт. Но Мэн Чайлд, которого в Германии стали называть киборгом, помогает своей команде одержать верх над чемпионами мира. На 77-й минуте Хумельс и Джаванни Рейна оказываются на половине поля французов. Юный американец пробегает около 10 м и отдаёт пас Эрлингу. Тот, находясь в окружении трёх защитников, неожиданно наносит мощный удар левой ногой из-за пределов штрафной площади. Голкипер Кейлор Навас не ожидает такого выстрела. Он успевает прыгнуть в сторону мяча, но не может его поймать. 2:1. Пока трибуны взрываются эмоциями, Холанд демонстрирует удивительное хладнокровие. Норвежец сидит на газоне и празднует свой гол, невозмутимый, словно Будда, пока через несколько мгновений товарищи по команде не напрыгивают на него сверху. Эрлинг только что забил свой десятый гол в Лиге чемпионов в этом сезоне и одиннадцатый гол за Боруссию. Он впечатляет не только своим желанием доводить атаки до конца, но и феноменальной скоростью на поле. Во время матча с ПСЖ на 14-й минуте он перехватывает угловой, выполненный французами, а менее чем через 10 секунд уже врывается на половину поля соперника вместе со своим партнёром Джейданом Санчо. Эрлинг пробежал 60 м за 6,64 секунды, всего на 9 сотых секунды медленнее мирового рекорда на этой дистанции. При том, что бежать ему пришлось не по приспособленной для этого дорожке, а по футбольному газону и в бутсах. Совсем неплохой результат для гиганта ростом 194 см и весом 87 кг. Единственное, что могло расстроить Холана желание Санчеса самостоятельно реализовать атаку, не передав мяч норвежцу, который, кажется, находился в идеальной позиции, и то, что партнёр в итоге не попал по воротам Наваса. Эрлинг непременно сделал жест в сторону англичанина. Смотри, где я был. Это положение намного лучше твоего. Но несмотря на раздражение после матча, Эрлинг опубликовал на своей странице в Instagram фото, на котором он сидит в позе лотоса, как йог, с подписью Дзен-сенсационная победа. Следующие события потребовали от Холлана быть действительно невозмутимым. Болельщики повсюду скандировали его имя. Президент клуба Ханс Йоахим Вацке назвал его силой самой природы, а главный тренер Томас Тухель сравнил со зверем. 11 марта 2020 года на парк Депренс состоялся ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между ПСЖ и Боруссией. Встреча проходила без болельщиков на трибунах. Таковы были требования в свете распространения пандемии коронавирусной инфекции, что не помешало сотням фанатов ПСЖ собираться за пределами стадиона и громко поддерживать свою команду. Этот матч для Холлана был неудачным. Он находился не в своей тарелке. И на 16-й минуте даже получил предупреждение за опасно выставленный локоть. Главная роль в игре досталась Неймару, перенаправившему головой в ворота мяч, прилетевший от Анхеля Ди Марии с углового. Бразилец отпразновал гол как Эрлинг, раскинув руки и словно воспарив над полем. А вскоре в конце первого тайма Хуан Бернат забивает в ворота немцев и второй гол. Чуть поправив мяч, летевший от Пабла Сараби, Парижане выиграли 2:0 и смогли выйти в четвертьфинал Лиги чемпионов. Эта игра, окончившаяся для BVB неудачай, стала последней перед долгим перерывом, вызванным коронавирусом. 2 дня спустя немецкая футбольная лига официально приостановила игры национального чемпионата. Продолжение турнира сначала наметили на 2 апреля 2020 года, но оказалось, что придётся потерпеть ещё месяц. Зелёный свет дала 6 мая канцлер Ангела Меркель. Немецкий футбольный союз готовился перезапустить чемпионат в соответствии с санитарными требованиями и распоряжениями правительства. Все команды сдавали тесты и соблюдали карантин. Во время матча на стадионе могли присутствовать максимум 300 человек, включая игроков, технический персонал, тренеров и так далее. Ношение масок было обязательным условием, как и запрет плеваться. коллективно праздновать забитые голы и пожимать друг другу руки. Бундеслига стала первым из пяти крупных национальных европейских турниров, возобновившим матчи во время пандемии. 16 мая 2020 года взоры всех фанатов Европы были прикованы к Германии. Все понимали, что для любимой игры наступает новый период. С пустыми трибунами, в суровых санитарных условиях, масками на запасных игроках Первый гол, забитый в матче, состоявшемся после перерыва, принадлежал Эрлингу Холану. На 28-й минуте Рурского дерби между Боруссией и Шальке 04 гигант-норвежец открыл счёт. Юлиан Брандт отпасовал мяч Торгану Азару, а тот перекинул его на Холана. Эрлинг постарался убежать от двух защитников, чтобы забить гол. Празднуя гол, светловолосый гигант поднял вверх руку и исполнил несколько танцевальных па. которым на некотором расстоянии аплодировали его товарищи по команде, пока другие, например, Хакими, тоже танцевали. Матч закончился убедительной победой чёрно-жёлтых со счётом 4:0 над вечным соперником. Эрлинг забил свой десятый гол в Бундеслиге. Странный сезон 2019-2020 годов завершился 27 июня. В этот день Боруссия потерпела самое сокрушительное поражение, от клуба Hoffenheim. 04. Чёрно-жёлтые завершили чемпионат на второй позиции, отстав на 13 очков от Баварии, но опередив РБ Лейпциг, лидера турнира и своего давнего конкурента. Эрлинг Холанд завершил свой пятый профессиональный сезон, забив 44 гола в 40 матчах. Первую половину сезона он отыграл в красно-белой Майке РБ Зальцбург. 16 голов в австрийском чемпионате, 8 голов в Лиге чемпионов, 4 в Кубке Австрии. Вторую в БВБ. 13 голов в Бундеслиге, 2 в Лиге чемпионов и 1 в Кубке Германии. Описать его игру в этом сезоне можно было бы лучшими эпитетами, однако норвежец оставался невозмутим. Когда его спрашивали о причинах успеха, он скромно, не очень любя давать интервью, отвечал что-то типа Я знаю, что мне ещё многое нужно улучшить. Я продолжаю работать.